Глава 67 Алекс весело улыбалась Дуге. Его оказалось не так и трудно найти. Дэвид много раз рассказывал ей о прогулках этого дурачка. Раб привычки, он никогда не менял свой маршрут. Дельфский шлюз на самом деле представлял собой лестницу и из восьми шлюзов, расположенных один за другим, на канале который соединял Дадли и Сторбридж. Каждый шлюз был 70 футов в длину и 85 в глубину. Идеальная могила для Дуги, который провел здесь немало своего времени. Изначально телефонный звонок потряс ее и во многом из-за того, что она и не подозревала, что Малкольму известен ее номер. Теперь-то Алекс была этому рада. После встречи с Джессикой она увидела на экране телефона семь пропущенных звонков с одного и того же номера и из любопытства решила перезвонить. Сначала она ему не поверила. Такой неуклюжий болван, как Дуги, никак не мог оказаться таким умником. Но чем дольше, — говорил Малкольм, — тем внимательнее она слушала. Для начала доктор Торн разозлилась на самое себя. Она, как идиотка, списала Дуги со счетов, приняв его внимание за сердечную привязанность. Но ярость успокоилась, когда Алекс поняла, что проблема Дуги легко решаема. Своё появление перед ним она легко объяснила тем, что Ким хочет с ним переговорить». Именно поэтому он и стоял сейчас перед ней. Алекс получала удовольствие, наблюдая, как он старается тайно оглядываться по сторонам. «Дуги! Ты что, мне не веришь?» Она направила фонарь прямо ему в лицо. Между ними упало несколько капель мокрого снега. Дуги сморгнул и рукой закрыл глаза слепящего света. «Ты смешной и глупый парень!» — улыбнулась доктор Торн. — Твоя жизнь вот-вот изменится. И не надо бояться. В первый раз в жизни у тебя появилась возможность оказаться кому-то полезным. По жизни ты никому не нужный и никчемный человек. Но через тебя я подам весточку твоей драгоценной Ким. Она выплюнула это имя ему в лицо и покачала головой. «А я-то думала, что ты абсолютная бестолочь, Дуги. А ты взял и преподнес мне сюрприз. А я не люблю сюрпризы». Она сделала шаг в его направлении, продолжая светить фонарем. Когда луч фонаря опустился вдоль его тела, она громко рассмеялась. Луч уперся ему прямо в пах. «Боже, Дуги, да ты никак обмочился!» «Как унизительно, правда?» Она наслаждалась его дискомфортом и купалась в его страхе. «Насколько было бы лучше, если б ты был не просто идиотом, а безграмотным идиотом?» Она опять направила луч ему в лицо. Его голова была слегка откинута назад, а глаза смотрели вверх и влево. Рот двигался, как будто он пытался что-то сказать, но... Насколько знала Алекс, никто и никогда не слышал, как он говорит. Его пальцы бесцельно двигались, как будто он пытался сплести их. Алекс взяла его за руку и подвела ближе к краю ванны шлюза. Он почти не сопротивлялся, хотя она чувствовала, как дрожь его тела передалась ее руке. Физический дуги был гораздо сильнее ее и мог расправиться с ней в любой момент но, как немецкая овчарка, не догадывался, что он больше и сильнее. В представлении Дуги агрессором была Алекс, и он даже не подумал о том, чтобы ей сопротивляться. Его ноги заскрипели по гальке, когда он попытался тверже встать на них. Для доктора Торн разобраться с ним было не сложнее, чем разобраться с мешком мусора. «Ну, давай же, Дуги!» «Хватит упрямиться», — сказала она, подталкивая его к самому краю. Лучом фонаря она осветила развершуюся под ними бездну. Дуги негромко вскрикнул. По оценке Алекс, до поверхности воды было не менее 30 футов. Улыбаясь, она положила руку на спину мужчины. Легкое движение с ее стороны, и Дуги, кувыркаясь, Полетел вниз.